как Мамаму танцевала. Поздняя осень. За окном темно и холодно, а в коровнике светло и тепло. Все коровы в своих стойлах. Только Мамаму вышла в проход. Она встала на задние ноги, потом встала на одну ногу и повернулась. Запела и стала танцевать. Тук-тук-тук. Мамаму не услышала, что ворон прилетел и стал стучать в окно. «Тук-тук-тук!» Наконец она услышала, перестала танцевать и распахнула окно. «Привет, ворон!» – сказала она, переводя дыхание. «Рада тебя видеть!» Ворон сразу понял, что что-то происходит необычное. «Привет, мамаму! Что тут у вас?» – спросил он. «Сейчас я буду для тебя танцевать, танцевать балет!» – сказала она. «Но что это у тебя на ноге? Бинты? Ты заболела?» – закричал ворон. «Это мои балетные туфли, ворон!» – сказала Мамаму и немножко покружилась. «Бледные туфли?» – закричал ворон и спрятался за столб. «Сейчас, сейчас ты все увидишь!» – объявила Мамаму. Ворон все это время прятался за столбом. «Ну, выходи же!» – крикнула Мамаму. «Я здесь!» «Сейчас буду танцевать балет для тебя!» Танцевала она на пальчиках. Ворон стоял за столбом, закрыв глаза. Она уперла передние ноги в бок, качала головой и пела. Челка прыгала туда-сюда. Ворон выглянул из-за столба. «Остановись! Встань на четыре ноги! Не смей танцевать на цыпочках!» Закричал он. Но она танцевала. Хвост летал из стороны в сторону. Кисточка на хвосте порхала. Ворон прикрыл глаза. Мама подпрыгнула. Одна задняя нога сзади, другая впереди. Голова откинута. Ворон выглянул еще раз. «Неужели это не сон? Я вижу корову в балетных туфлях. У меня отнимутся крылья». Сказал он себе «Сейчас!» Закричала мама Му «Сейчас!» Удивился ворон «Сейчас!» Закричала она И рухнула на пол «Бах!» Она сидела на полу С вытянутыми ногами И тяжело дышала «Больше на цыпочках танцевать не буду» Сказала она «Я упала, ворон» «Еще бы ты не упала!» Сказал ворон И подошел к ней «Корова, танцующая на цыпочках?» «Но ты, мама Му, могла бы сама сообразить, чем дело кончится!» «Кое-где у меня болит, ворон!» «Конечно, будет больно кое-где!» «Корова, танцующая на цыпочках, обязательно упадет!» «И то место, на которое она упадет, будет болеть так, что только держись!» «Подуй, ворон!» «Никогда! Сама себе подуй!» Мама Му повернула голову и слегка подула. Ворон подвочинился и с укором посмотрел на нее. «Ну почему ты не стоишь в стойле и не жуешь жвачку, как все нормальные коровы?» «Стою, Ворон, иногда, но не все время, слишком скучно». «А балетные туфли на корове!» «Это хозяйкина дочка была здесь», — сказала Мамаму. «Сними, вдруг кто-нибудь увидит», — сказал Ворон. «На ней были балетные туфли», — сказала Мамаму, «и платье с блестками». «В коровнике?» — пробурчал Ворон. «Да», — сказала Мамаму. «Ей нравятся балетные туфли и платье в блестках. Ей нравится, что в них она такая изящная». И ее маме тоже нравится. «Но это же коровник!» Закричал ворон. «Она танцевала для нас!» Сказала мама Му. И лампа светила на ее светлые волосы, И на платье. Оно так блестело. И это самое красивое из всего, что я видела. «Ну, посмотри же ты на пол!» Сказал ворон. «И что стало с балетными туфлями?» «Ну и ты тоже подумай!» «Разве часто показывают такую красоту в коровнике?» «Но, мама Му, ты корова! Почему это вдруг тебе взбрело в голову танцевать?» Спросил ворон. «Она стояла вот тут», «мечтательно сказала корова, в своем прекрасном балетном платье и смотрела в окно». «Вот мне никогда не пришло бы в голову танцевать!» «Тем более в коровнике!» «Снаружи темно, а внутри светло», — сказала Мамаму. «Если посмотреть наружу, то видишь в окне себя». «Как это себя?» — удивился ворон. «Окно, оно как будто зеркало. Вот и видишь себя самого», сказала — сказала Мамаму. «Неужели?» — сказал ворон. «Так она себя и увидела». «А как же?» — сказал ворон. Она стояла и любовалась на себя. И тут она сказала… «Привет, ворон!» – сказал ворон. «Ах, что я за прелесть!» – сказала она. «Да, это я!» – сказал ворон. «И тут она увидела свои ноги!» – сказала мамаму. «Я тоже!» – сказал ворон. И тогда она сказала «Мои стройные ножки!» «Мои стройные ножки!» – сказал ворон. И она сказала, «Как танцуют мои стройные ножки!» Мамаму радостно рассмеялась. «Как танцуют мои стройные ножки!» Сказал ворон. И он рассмеялся так же радостно. «И она стала танцевать!» Сказала мамаму. «Вот и я танцую!» Сказал ворон. И он стал танцевать. Он прыгал на одной ноге, вытянув вторую ногу назад. Воорон! да чего же это красиво! — воскликнула Ма-му. Ворон танцевал на пальчиках, раскинув крылья. Потом стал танцевать на одном заднем пальчике. Воорон браво! — воскликнула Ма-му и заплодировала копытами. Ворон стал крутиться на заднем пальчике. Перья на затылке стали дыбом. Лампа коровника освещала его. В танце он прошел мимо окна и посмотрел на себя. «Лампа освещает меня», – сказал он. «Мои прекрасные перья блестят!» «Великолепно! По-настоящему великолепно!» Он покрутился в воздухе, потом решил, что натанцевался и остановился прямо перед мамой Му. «Браво! Ты танцевал!» Сказала она и поаплодировала копытами. «Помогите! Я танцевал!» Воскликнул ворон и закрыл глаза крылом. «Это было так красиво, ворон!» Сказала мама Му. «Я танцевал балет!» Кричал ворон в коровнике. «Надеюсь, что никто этого не видел!» «Я тебя видела, и это было очень красиво!» Сказала мама Му. «Но я же ворон!» – крикнул ворон. «Ворону не положено изображать балет в коровниках!» «И все-таки, ворон, у тебя это получилось!» «Приветливо!» – сказала мама Му. «Нет, никогда не балет!» – закричал ворон. «Да, ворон, совсем недавно. Я хорошо помню!» – сказала мама Му. «Но почему? Как это вышло? Как можно танцевать, если ты сам этого не хочешь?» – крикнул ворон. Мама Му порылась в сене и вытащила хорошую соломинку. «Потому что ты этого хочешь!» – сказала она. Ворон подпрыгнул так высоко, что вокруг взлетело все сено. «Но я не хочу!» – крикнул он. Мама Му продолжала жевать соломинку. «Давай потанцуем еще разок вместе!» «Я не хочу танцевать еще раз! Если я чего-то очень не хочу...» Так это именно танцевать балет не хочу в коровнике с коровой, которая нарядилась в балетные туфли. Мамаму опустила голову. Ну ворон, Жаль. Так весело танцевать на цыпочках, сказала она. Доходи да ты уже, пожалуйста, на своих цыпочках, а у меня нет времени. Всё, мне пора домой. Петрушка в соседнем стояли, подняла хвост. «Шлёп-шлёп-шлёп!» «Что она делает?» Воскликнул ворон. «Время пришло», Сказала Мамаму. «Но я тут! Постыдилась бы!» «Ты же уходишь?» Сказала Мамаму. «Тук-тук-тук!» Ворон стучал по стеклу. «Быстро! Откройте окно!» «Немедленно!» Кричал он. «Пахнет коровами! Выпустите меня! Откройте!» Мамаму открыла окно. «Хлоп-хлоп-хлоп!» Ворон летел на своей самой большой скорости. «Привет-привет, ворон!» Сказала Мама Му. Но он ее не слышал. Он был уже далеко в своем вороньем лесу. Мама Му не видела его, но все еще слышала. «Пахнет коровами! Пахнет коровами!» Ответило эхо из вороньего леса. «Ну?» Ничего странного, что здесь пахнет коровами, ведь это коровник. Она стояла теперь на задних ногах, потом поднялась только на одной ноге, стала крутиться и петь. Это она танцевала балет. Лампа коровника светила прямо на ее челку.